Алло, это Баня? Нет, это его брат Болодя. Мальчиш-кибальчиш? Мальчу-кибальчу. Стараясь не шуметь, рота эстонских разведчиков кралась к штабу противника. Посмотреть на это приходили жители всех окрестных деревень.